Аудиокнига издательства Синдбад. Омер Барак. Улыбочку. Перевод с Сергея Плотникова. Читает Кирилл Долгов. Моим родителям Хагит и Шломи Барак, которые учили меня любви, преданности и самоотдаче. Идо и Эяле, которым я надеюсь передать все, чему научился, и всем, кто по кому-то скучает. «Первое. — Стой! — прокатился по верхней палубе чей-то крик. — Не прыгай!» Услышав его, я, как и все пассажиры лайнера «Голден Зива», невольно обернулся, чтобы увидеть, откуда он доносится, и, что гораздо важнее, понять, кому он адресован. По палубе бежала женщина в футболке с надписью «Круизы Моти» на груди и в солдатских штанах американской армии. И с каждым ее шагом две вещи становились все более очевидными. Во-первых, что если бы на Олимпийских играх проводились соревнования по бегу в армейских ботинках, эта женщина выиграла бы их, даже не надрываясь. А во-вторых, и это обстоятельство повергло меня в полное изумление, что идиотам, собирающимся прыгнуть за борт с высоты седьмого этажа и испортить отпуск пяти тысячам ни в чем не повинных пассажиров, оказался я. Эм... Промямлил я, пытаясь заполнить промежуток времени между мгновением, когда я облокотился о поручни, пытаясь найти укромный уголок, и следующим, когда глаза всех на палубе обратились к женщине с черными волосами, собранными на затылке в конский хвост, схватившей меня за руку. В ее взгляде явственно читался трепет от осознания того, что я все-таки мог прыгнуть за борт, но еще больше в нем было презрение и разочарование в том, что я этого так и не сделал. «Я вовсе не собирался. Не морочь мне голову!» Она зажала мой правый локоть движением, не позволявшим не то что двинуться, но и свободно дышать. «Я работаю на круизах уже одиннадцать лет, и таких, как ты, вижу за километр!» «Послушайте», — попытался я подобрать слова, которые должны были убедить ее в том, что если я не покончил с собой за предыдущие пять месяцев, то уж точно не стану делать этого сейчас. С другой стороны, мне хотелось чуть ли не расцеловать ее за предположение, что я собираюсь прыгнуть за борт вместо того, чтобы думать о Яаре. Потому что все вокруг меня уверены, что дела обстоят именно таким образом. И все они ошибаются. Несмотря на то, что именно о ней я сейчас и думал. Как, впрочем, не переставал думать ни на секунду в течение всех этих пяти злосчастных месяцев. Я вовсе не... Сделал я еще одну безуспешную попытку убедить одного из нас. Я в полном порядке. «Послушай, приятель!» Прищурив зеленые глаза, женщина усилила хватку. «Видала я тут народ, истерзанный песенками Ренат Габай, но даже они выглядели получше тебя!» «Ты один?» Ренат Габай — израильская певица, в том числе популярная исполнительница песен для детей. Здесь и далее примечание переводчика. Нет, я. промямлил я, все еще пытаясь сообразить, что же все-таки случилось. Я здесь с семьей. А, -а, а! Так вам тоже поставить Ренат Габай. Я стоял напротив нее, совершенно сбитый с толку, пытаясь сообразить, ошибается ли она, и если да, то насколько. Я, разумеется, не собирался никуда прыгать. Но если предположить, что моих родителей, Деклу, Амихая и Дана, вызывают в капитанскую каюту и сообщают им, что я свалился в Средиземное море, как бы они на это отреагировали? Кто точно не удивился бы, так это мама. Наоборот. Скорее всего, если бы ей сказали, что сделали все возможное и невозможное, но я все равно решил прыгнуть ласточкой с высоты 10 метров и лишь по пути вниз сообразил, что не знаю, как это делается, и разбился насмерть, она немедленно сообщила бы им, что тысячу раз предупреждала меня о последствиях. Что значит для нее потеря ребенка по сравнению с потерей возможности лишний раз сказать «Я же говорила»? Отец, покачав головой, промямлил бы, что она права. Дан сказал бы, что это очень смешно, достигнув самого дна, погибнуть, упав с высоты, и вернулся бы в свою Америку, потому что какая разница, есть у тебя старший брат или нет, если ты с ним так ни разу и не поговорил. А Декла, которая никогда не прекращала командовать батальоном, набрала бы полные легкие воздуха и, положив руки на бедра, произнесла бы, направляясь к двери. Так, то, что это случится, было очевидно. Вопрос лишь в том, позволим ли мы этому событию испортить нам отпуск. Уверена, что Йони бы этого не хотел. И это единственное, что меня сейчас беспокоит. Потому что я действительно приложил все усилия, чтобы испортить им эту дурацкую и совершенно ненужную поездку. Мне нужно понять! «Как далеко все это зашло!» — произнесла женщина, не сводя с меня глаз и не ослабляя хватки. И мне захотелось сказать ей, что после исчезновения Яары я ни с кем не был настолько близок. «Говори, не стесняйся!» «Отпустите меня!» Попытавшись выдернуть правую руку, я окончательно запутался и сблизился с женщиной настолько, что почувствовал запах жвачки со вкусом арбуза, исходящий у нее изо рта. «Я хочу к своей семье!» «Окей!» Ее хватка стала по-настоящему болезненной. «Теперь я вижу, что все зашло слишком далеко!» «Чего вы хотите?» «Не арбуз, а дыня, жвачка со вкусом дыни». «Послушай!» Она пододвинула правой ногой синий пластмассовый стул, отпустила руку и ловко усадила меня точно между подлокотниками, не спуская с меня глаз. Сколько тебе? Тридцать два, ответил я, потирая руку. И ты не засмеялся моей шутки про Ренат Габай, что говорит о том, что у тебя нет ни детей, ни чувства юмора. Я далее. Продолжала она, не останавливаясь. «Нормальному человеку твоего возраста, без детей и в конце августа нечего делать на корабле, полном семей с детьми». «Прежде всего...» «А кроме того, в это время года ни один работодатель не отпустит холостого работника в отпуск на неделю. Значит, либо у тебя собственный бизнес, либо ты безработный». Я не знаю, что вы там себе надумали, но... Значит, безработный, так я и думала. Итак, тебя может спасти лишь тот факт, что ты проводишь здесь отпуск со своей половиной, и он начисто лишен всякой романтики. Иначе нам придется побеседовать у меня в кабинете. яра вырвалась у меня. Ее зовут Яра. Твою жену? Да, кивнул я. «И она здесь? На корабле?» «Нет, она...» «Пять месяцев назад мы...» «Мы были в Лондоне, и она...» «Короче, мы жили в Лондоне, а до того в Хайфе». «Мы вместе с пятнадцати лет, и все это время были неразлучны». «Пока она просто...» «Что просто?» «И тут оказалось...» что даже спустя почти полгода после того, как я вернулся в пустую квартиру, где к двери холодильника был приклеен голубой клочок бумаги с единственным словом «прости», даже спустя все это время я не знаю, как объяснить то, что случилось. Да и можно ли вообще это объяснить? Не уверен, что знаю и понимаю, как 17 лет любви могут завершиться подобным образом. Раньше, когда я не мог найти подходящих слов, у меня еще оставались Яара и моя камера. Яары больше нет, а все оборудование фотостудии пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами. Осталась лишь старенькая лейка, которую я больше года не вынимал из футляра, заряженная уникальной дорогущей пленкой с 35 отснятыми кадрами и еще одним. Момент для которого. Так и не настал. Ни одна зараза не спросила меня, что же случилось там, в Лондоне. Да и я никому не стал рассказывать, так как не знал даже, с чего начать и как объяснить, что с нами произошло. И вот с того самого момента, как шасси самолета оторвались от земли в аэропорту Хитроу, я делал единственно возможное — молчал. «Она присоединится к тебе позже?» Женщина возвышалась надо мной, заслоняя собой солнце. «Кто?» «Мне надо понять, нет ли у тебя суицидальных наклонностей?» «Чего-чего? Не собираешься ли ты наложить на себя руки?» «Что? Да нет!» — промямлил я. «Неужели она думает, что я и в самом деле так плох?» «Но, может быть, она видит то, чего не замечаю я?» «Я собираюсь наложить на себя руки?» «Или убить кого-нибудь?» «Нет!» «Скажу тебе все, что думаю, так как ты похож на человека, с которым можно говорить серьезно!» Она придвинула стул и, усевшись вплотную ко мне, поправила волосы на затылке. «Я уже близка к трем звездочкам!» «Что?» «Разбираешься в рейтинге безопасности круизных лайнеров?» «Не очень. Я тебе объясню. Не так уж много шансов, по правде говоря, их и вовсе нет, что израильский круизный лайнер может получить наивысшую оценку в глобальном рейтинге безопасности. Так что, когда 11 лет назад я начала тут работать и в год случалось по 500 и больше происшествий, никто бы не поверил, если бы я сказала, что их количество уменьшится до 12». «Этот круиз! Последний в сезоне, и пока что мы на одиннадцати! Так что если ты действительно собираешься прыгнуть за борт, только скажи, и я сама тебе помогу!» «Так вы...» — продолжал мямлить я. «Напористость этой женщины пугала меня все больше. Но если вы столкнете меня за борт, разве это не будет считаться происшествием?» «Я не должна буду о нем отчитываться», — ответила она совершенно серьезно. «Так как, говоришь, тебя зовут?» «Йони. Меня зовут Йони». «А меня Лерас?» Она протянула ладонь для рукопожатия. «Лерас Шаптай! начальник службы безопасности лайнера Голдензива. А также в соответствии с пунктом 39 международных морских прав, «Высший представитель власти на корабле, когда он находится в трех и более километрах от берега». «А сколько еще до берега?» «214 километров». «Ури!» Обернувшись, Лерас окликнула бармена и указала на меня. «Этот парень может пить сколько и когда ему захочется. Запиши на мой счет». «Правда?» – изумился я. «Совершенно серьезно». Снова прищурилась она. «Держись подальше от борта!»